Алорас Редондо. Откровение в Галисии. Посвящается Эдуардо. Ты всегда в моем сердце. Моему отцу, истинному галисийцу, моей матери и их любви, не подчинившейся воле родственников и укрепившей мою веру в себя и в непобедимую силу чувств. Людям вообще свойственно заботиться о том, что о них подумают окружающие. Не беспокоятся только две группы населения: бездомные и аристократы. Те и другие поступают, как им вздумается, и не страдают из-за того, какое впечатление это произведет на других. Я говорю не о богатых бездельниках, которым только и дело, что закатывать вечеринки. Я о тех, кто с молоком матери впитал одну мысль: ничье мнение не имеет значения, кроме их собственного. Агата Кристи, тайна замка. чем низ. Практически любой человек в доме мог это сделать. Агата Кристи — скрюченный домишка. План был безупречен, его надежность гарантирована. Майкл Корлеоне исключил все возможные случайности, он был терпелив и рассчитывал посвятить подготовке целый год. Увы, судьба злодейка лишила его этого года, причем самым неожиданным образом — И подвел Майкла Карлеона никто иной, как сам крестный отец, великий Дон Вито. Марио Пьюза, Крестный отец. Они будут с тобой жить, они будут с тобой разговаривать, как будто ты со мной. И Солина Карилью. Две гордынии. Спасательный круг. За дверью кто-то ждал.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 словно желая выплеснуть на экран еще не написанные слова обманчивая тишина породила мимолетную надежду что незваный гость ретировался но нет мощная чужеродная энергия проникала даже через дверь он опять посмотрел на монитор и положил пальцы на клавиатуру намереваясь закончить предложение искушение не обращать внимания на визитера было велико но со стороны маленькой прихожей снова раздался настойчивый стук Раздражало не столько то, что работу прервали, а бесцеремонность посетителя. Хозяин дома пошел открывать бормоча проклятия в адрес консьержа. Сколько раз повторять, что не стоит мешать человеку, когда он занят. Резким движением писатель распахнул дверь. Двое гражданских гвардейцев в униформе, мужчина и женщина, сделали шаг назад. Гражданская гвардия – испанский орган охраны правопорядка, подчиняющийся одновременно Министерству внутренних дел и Министерству обороны, в том числе выполняющие полицейские функции за пределами крупных городов, входящих в сферу контроля национальной полиции, что роднит гражданскую гвардию с французской национальной жандармерией. Добрый день. Здесь проживает сеньор Альвара Муньес де Давило. — спросил страж порядка, бросив взгляд на листочек, который почти утонул в его большой ладони. — Да, — ответил Мануэль, — раздражение моментально испарилось. — Вы его родственник? — Муж. Хозяин дома заметил, как гвардеец переглянулся с коллегой, но нервозность достигла уже такой степени, что было наплевать. — С ним что-то случилось? — Я Альферес Кастро, а это сержант Акоста. Мы можем войти. Лучше поговорить внутри. Альферес в Испании звание, являющееся историческим аналогом российского звания прапорщика, однако при этом выступающее первым офицерским чином. Наиболее известное наименование этого звания использующееся в целом ряде стран – Энсин. Мануэль писал книги и без труда мог предугадать, как будут разворачиваться события. Если двое гвардейцев при исполнении предлагают пройти в квартиру, вряд ли они пришли с хорошими вестями. Хозяин дома кивнул и отодвинулся в сторону. В маленькой прихожей два стража порядка в зеленой униформе и армейских ботинках казались великанами. На отполированном паркете их подошвы издавали скрип, словно подвыпившие матросы пытались удержать равновесие на палубе небольшого судна. Мануэль провел гвардейцев в гостиную, где работал, и направился было в сторону дивана, но резко остановился, повернулся, чуть не столкнувшись с визитерами и настойчиво повторил с ним что-то случилось прозвучало это скорее как утверждение чем как вопрос пока писатель шел по коридору тревога переросла в мольбы монотонно отдающиеся в мозгу нет пожалуйста только не это только не это хотя мануэль понимал что все напрасно молитвы не помогли когда рак свел могилу его сестру за каких-то девять месяцев. Она, измученная болезнью, истощенная, как всегда, пыталась поддержать и утешить брата, даже когда на ее белом, сливающемся с подушкой лице уже лежал отпечаток смерти. Похоже, я не тороплюсь уходить из этого мира, как не спешила и прийти в него. Писатель униженно просил бездействующие высшие силы о чуде и в тот момент, когда, еле передвигая ноги, брел в кабинет врача. И там, в тесной и душной комнатке, доктор сообщил, что сестра не пережила ночи. Нет, молитвы не помогут. Хотя Мануэль отчаянно продолжал надеяться, сложив руки перед собой, когда ему сообщили горькую правду, приговор, который не способен отменить ни один правитель. Альферас с удивлением рассматривал внушительную библиотеку. Книжные шкафы полностью занимали две стены гостиной. Затем бросил взгляд на рабочий стол. Посмотрел на писателя и указал на диван. «Давайте лучше присядем». «Не хочу я сидеть», — фраза прозвучала грубо, и чтобы смягчить ее, Мануэль вздохнул и прибавил. «Пожалуйста». Гвардеец колебался, явно чувствуя себя неловко. Он закусил губу и смотрел куда-то в сторону. «Речь о... о вашем...» «О вашем супруге», — прервала коллегу-сержант, решив взять ситуацию в свои руки. Альферос не скрывал облегчения. К сожалению, у нас неутешительные новости. Весьма печально, но сеньор Альваро Муньес де Давила сегодня утром попал в серьезную аварию. Когда скорая прибыла на место происшествия, он уже скончался. Примите наше соболезнование. Лицо сержанта представляло собой идеальный овал. Еще больше его подчеркивала прическа, собранный на затылке пучок, из которого начали выбиваться отдельные пряди. Мануэль четко расслышал — Альвара мертв. Но с удивлением поймал себя на том, что любуется правильными чертами лица женщины и заворожен ими, даже готов сделать комплимент. Сержанта Коста была наделена особенной мягкой красотой и, похоже, не осознавала этого, что лишь усиливало ее очарование. Позже Мануэль поймет — мозг включил режим самосохранения в шоковой ситуации. и сосредоточился на совершенно посторонних вещах, как утопающий хватается заброшенный спасательный круг. Это продолжалось всего несколько драгоценных секунд, а затем сознание выдало лавину вопросов, но вслух Мануэль произнес только одно. «Альваро?» Сержант взяла писателя за руку. Позже ему пришло на ум, что именно так она, наверное, привыкла обращаться с задержанными. подвела к дивану и усадила, легонько надавив на плечо и устроившись рядом. Мануэль не сопротивлялся. ДТП произошло ночью. Автомобиль, как мы полагаем, слетел с трассы, двигаясь по прямой в условиях хорошей видимости. Других машин поблизости не было. Наши коллеги из Монфорте считают, что сеньор Де Давила заснул за рулем. Мануэль внимательно слушал сержанта. селись вникнуть в детали и не обращать внимания на все громче раздающийся внутри хор голосов, повторяющий «Альваро мертв! Альваро мертв!». Теперь сознания уже не хватало созерцания красивого женского лица. Краем глаза Мануэль заметил, что Альферес принялся разглядывать его рабочее место — чашку с остатками кофе и забытой ложечкой. Приглашение на церемонию вручения престижной литературной премии, которую писатель использовал как подставку под стаканы. Мобильный телефон, по которому Мануэль всего несколько часов назад разговаривал с Альваро. Мигающий курсор в конце последнего написанного утром предложения. — Вот идиот! — радовался, что работа спорится. — А теперь все это не имеет значения. — Ничто не имеет значения, раз Альваро мертв. Причин сомневаться нет, ведь к нему заявились гвардейцы, а хор голосов в голове завывает громче и громче, и вдруг писатель увидел ниточку, за которую можно ухватиться. Второй спасательный круг. Вы сказали Монфорте? Но это же Монфорте де Лемос в провинции Луго. Нам позвонили именно оттуда, хотя ДТП произошло в небольшом городке неподалеку от Чантадо. Это не Альборо. Уверенный тон Мануэля отвлек Альферос от созерцания предметов на письменном столе. Страж порядка в замешательстве повернулся к писателю. — Почему вы так думаете? — Это не может быть, Альваро. Позавчера вечером он уехал в Барселону, чтобы встретиться с клиентом. Мой муж — специалист по маркетингу. Несколько недель он трудился над проектом для сети гостиниц. Они провели пару рекламных кампаний, а утром... У Альвара была презентация, поэтому он не мог оказаться в лугу. Видимо, произошла ошибка. Вчера мы созванивались. Сегодня еще нет, потому что, как я уже сказал, у него важная встреча, да и я не встаю рано. Сейчас наберу ему. Мунель вскочил на ноги и устремился к рабочему месту, мимоходом заметив многозначительные взгляды, которыми обменялись гвардейцы. Начал неуклюже рыться в куче предметов, валявшихся на столе, задел чайную ложку, и она зазвенела, ударившись о край чашки с уевшимися пятнами кофе. Он схватил мобильник, нажал пару раз на экран и прижал телефон к уху, не сводя глаз сержанта. Та с грустью смотрела на него. Множество долгих гудков, а потом звонок сбросился. — Должно быть, на встрече, не отвечает. А Костов встала с дивана. «Вас зовут Мануэль, верно?» Он кивнул, чувствуя, будто на плечи ложится тяжелый груз. «Подойдите сюда, присядьте». Писатель послушно вернулся и сел. «Мануэль, я тоже состою в браке». Сержант бросила быстрый взгляд на потускневшее золотое кольцо на его пальце. «И знаю по опыту, прежде всего благодаря работе в гвардии, что мы никогда...» не можем быть абсолютно уверены в том, где сейчас находится наш партнер. Мы вынуждены учиться жить с этим, не мучаясь неизвестностью ежесекундно». «Разумеется, была какая-то причина, по которой ваш супруг оказался в лугу». «И не рассказал вам об этом. Но мы точно знаем, что покойный Альваро. На звонок никто не ответит, ведь телефон сеньора де Давилы находится в участке в Монфорте». Тело доставили в морг больницы Луго, но погибшего уже опознали родственники. Без сомнения, это Альберо де сорока 44 лет. В ответ на аргументы, которые приводила сержант, Мануэль лишь продолжал качать головой. Разумеется, она поняла по кольцу, что в браке он уже давно, и начала строить предположения. Всего несколько часов назад писатель разговаривал с Альваро, и тот был в Барселоне. «Что, скажите, на милость он мог делать в Лугу?» Мануэль хорошо знает своего партнера и уверен. «Тот на деловой встрече. а не в какой-то богом забытой провинции. К черту все эти подозрения и общепринятые представления о супружеской жизни. К черту сержанта Акосту, которая решила читать ему нотации». «У Альвара нет родственников», — возразил писатель. «Мануэль...» — Хорошо, допустим, что есть, как у всех нормальных людей. Значит, он не поддерживает с ними отношений. Иначе я бы об этом знал, ведь мы сто лет знакомы. с ранней юности был сам по себе. Вы ошибаетесь. — Мануэль, ваш номер записан в телефоне сеньора Де Давилы с пометкой «При несчастном случае уведомить», — терпеливо объяснила сержант. «Что — Что? — пробормотал писатель. — Теперь он вспомнил. Много лет назад автоинспекция рекомендовала сделать специальную отметку в телефонной книге, чтобы можно было определить, кому сообщить, если с человеком что-то случилось. Мануэль нажал на экран и увидел точно такую же надпись у себя напротив имени Альваро. Несколько секунд он пристально изучал каждую букву, пока на глаза не набежали слезы. А затем снова попытался ухватиться за спасительную ниточку. Но никто не звонил. Со мной же должен был кто-то связаться. Альферес, кажется, даже обрадовался появившейся возможности вставить словечко. Еще пару лет назад мы так и делали. Сообщали указанному в телефонной книге абоненту, а если такого не обнаруживалось, то набирали номер, обозначенный как «дом» или «родители». Но практика оказалась весьма травматичной и приводила к сердечным приступам, несчастным случаям и другим нежелательным последствиям. Мы стремимся стать лучше. Сейчас протокол предусматривает личный визит к родственникам покойного. Два сотрудника из ближайшего отделения являются, чтобы сообщить печальную новость или сопроводить человека в морг на опознание. Так вот, для чего все эти предложения присесть и успокоиться. Стражи порядка просто соблюдают формальности, когда передают ужасные известия. В этой игре правила знали только двое. Конечно, теперь Мануэль тоже в курсе, но легче ему не стало. На несколько секунд повисла тишина, никто не шевелился. Затем альферс сделал знак о Косте, и та начала. «Возможно, вы хотите позвонить кому-то из друзей или родственников, чтобы они поехали с вами?» Мануэль в замешательстве посмотрел на сержанта. Ее слова едва до него долетали. Словно женщина-гвардеец находилась в другом измерении или под водой. «А что от меня нужно?» Как я уже сказал, покойного доставили в морг больницы Луго. «Там вам сообщат, что делать дальше, и выдадут тело, чтобы вы могли организовать похороны». Демонстрируя спокойствие, которого он на самом деле не испытывал, Мануэль поднялся с дивана и направился ко входной двери, вынудив гвардейцев следовать за собой. Писатель пообещал сразу же позвонить сестре, как только стражи порядка уйдут. Понимая, что нужно проявить самообладание, если он хочет поскорее отделаться от визитеров, Мануэль пожал гвардейцам руки и выдержал их пристальные взгляды, так не сочетающиеся с демонстрируемым при прощании дружелюбием. Еще раз поблагодарив Альфероса и сержанта, он закрыл за ними дверь. Прижавшись к холодному дереву, хозяин дома постоял несколько секунд в полной уверенности. Стражи порядка слушают, что происходит внутри. С этой точки писатель по-новому взглянул на коридор, ведущий в гостиную. Он походил на узкий стебель цветка, тянущегося к свету. Квартира, которую Мануэль делил с Альваро вот уже 15 лет, с непривычного ракурса показалась огромной. Солнечные лучи падали из окна, заливая белую мебель и стирая границы между ней, стенами и потолком. И эта знакомая и уютная территория вдруг перестала быть домом, и превратилась в ледяной океан, в безрадостную пустыню. И писатель снова почувствовал себя крайне одиноким, как в ночь, когда умерла сестра. Он обещал гвардейцам, что позвонит ей. Мануэль грустно улыбнулся. Больше всего ему хотелось, чтобы это было возможно. Нахлынула тошнота, горячий незваный поток, и глаза наполнились слезами. писатель понял что единственные два человека с которыми он хотел бы поговорить мертвы подавив рыдание мануэль вернулся в гостиную снова сел на диван взяв со столика мобильник разблокировал его на экране появился номер альвара несколько секунд писатель смотрел на него затем вздохнул и принялся искать телефонные книги другого абонента ему ответил нежный женский голос мэйлю Секретаря, которая трудилась у Альваро, уже больше десяти лет. — Привет, Мануэль. Как дела? Работа над книгой движется? Я сгораю от нетерпения. Шеф говорил, что роман очень захватывающий. Он резко оборвал ее. — Мэй, где Альваро? На другом конце провода ненадолго воцарилась тишина, и Мануэль сразу понял, что она соврет. И даже, можно сказать, прозрел на секунду, увидев тайные механизмы, управляющие людскими жизнями, и, к счастью, почти всегда остающиеся скрытыми от глаз. — Ну как же, он в Барселоне. — Не ври мне, Мэй, — прозвучало грубо, хотя он не произнес, а скорее прошептал это. Вновь возникшее молчание убедило Мануэля в том, что секретарь попалась и тянет время, отчаянно пытаясь найти способ выкрутиться. — Я тебе не вру. С какой стати? — голос Мэй теперь звучал пронзительно, будто она вот-вот расплачется. Извинения, вопросы, обычные хитрости, чтобы уйти от прямого ответа. — Альборо, Альборо в Барселоне, на встрече с руководством каталонской сети отелей. Мануэль сжал телефон так сильно, что костяшки пальцев побелели, закрыл глаза и огромным усилием подавил желание швырнуть мобильник подальше, сломать или разбить его, лишь бы не слышать этой лжи, которая вливалась потоком с другого конца провода. Затем заговорил, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. У меня только что были двое гвардейцев. Они сказали, что Альбро погиб в ДТП, и его тело находится в морге в лугу. Поэтому еще раз спрашиваю. Ведь ты, черт побери, точно знаешь ответ на этот вопрос. Где твой шеф?» Мануэль говорил тихо и отчетливо, чеканя каждый слог и пытаясь не давать волю гневу. Голос секретаря превратился в завывание, и писателю едва удалось разобрать слова. Мануэль. «Мне так жаль!» Он дал отбой. Мы могла бы стать его третьим спасательным кругом, но и этот лопнул.